Однажды в Беэршеве. Рыжий Фишел, внук старого Шуйхета Ицхака, прибежал едва и открыл лавку. «Шулам, дядя Ефраим!» — поздоровался Фишел, не успев даже отдышаться. «Ой, дядя Ефраим, к тебе там из самого Ярушалайма приехали». Сначала я подумал, что приехала Гита и обрадовался, и хотел немедленно бежать ей навстречу моей младшенькой, ягодке моей. но потом сообразил, что Гита приедет только на Рошхадэш, первый день месяца Адар. Я горчился и едва не расплакался, потому что до Рошхадэша оставалось еще три дня. Мне ли о том не знать, когда каждое утро я дни эти считал? Так я рыжему внуку старого Ицхака и сказал. — Не расстраивайся, дядя Ифраим, — утешил меня Фишел. — Гита обязательно приедет уже скоро, а пока Рэббен Ахум велел передать, чтобы ты надел талит-катан с цицисами и сменил ермолку на штраймал. Те, которые приехали, будут брать у тебя интервью. — Возможно, я когда-то знал, что такое интервью, но потом забыл, как и множество других слов, за ненадобностью. поэтому я не стал ни огорчаться, ни радоваться, а прошел из лавки в дом и сменил будничную капоту на нарядный талит-катан с цицисами, как велел Ребен Надел вместо ермолки штраймл из соболиных хвостов, оставшийся мне от отца, с тем и вышел из дома. Оказалось, что интервью — это когда бородатые ашкенази мелят про тебя всякий холомот, а безбородый сифарт смотрит в такую штуковину — похожую на лошадиную подкову, только квадратную и со стеклом, там, где у подковы дырка. Возможно, я когда-то знал, как эта штуковина называется, но за ненадобностью забыл. — А сейчас перед вами, — затараторил бородатый, — почтенный Эфраим Гаун, человек, который считает себя самым счастливым евреем во всей Беершеве. Хотел я сказать, что он глупец, и счастье считать невозможно, но не успел. только рот разинул, как бородатый этот меня спрашивает. «Любите ли вы свою семью, господин Гаон?» «Видит Бог. Среди евреев тоже встречаются глупцы, чтобы не говорил на этот счет Ребенаху. Какой же еврей не любит свою семью больше всего на свете после Бога?» Так я ему, этому бородачу из Ярушалайма, и сказал. «У вас ведь жена, двое сыновей и дочь, господин Гаон. Вы их всех одинаково любите?» «Бог-свидетель, не помню, когда слыхал настолько глупый вопрос. Измерять любовь — это все равно, что считать счастье. Как я могу любить Голду больше или меньше, чем детей, которых она мне родила? Или Гершела больше, чем Якова? Или Якова больше, чем Гиту?» Так я ему глупцу и сказал. Потом он еще много всего спрашивал. И про торговлю, и не скучно ли мне в лавке, и что голда готовит на Рош-Хошану, и исправно ли мы постимся на емке пур. Я уже и отвечать устал. А второй, безбородый, все со своей подковой цацкался. То так в нее заглянет, то эдак, то присядет с ней, то отбежит. Бог не даст соврать, ничего в нем хорошего нет в интервью. Разве что хорошо, когда оно кончается. Это интервью, однако, и закончить хорошо не сумели. а правда ли, господин Гаон?» Бородатый Ашкенази спросил напоследок, «Что вы ненавидите шаббат и не ходите по субботам в синагогу?» Я его сразу ударил, не думая, по лицу, так что он свалился прямиком в пыль и заблеял словно овца, которую Шойхе отрежет на пейсах. «Это наверняка лысый барух, софер при синагоге, подговорил спросить про шаббат. Барух сватался к Голди еще до меня, но старый Танхум, Голдин отец, ему отказал. В бейр всякий знает, что чужим нельзя меня про шаббат спрашивать и напоминать даже нельзя. И если кто чужой спросит, то я теряю разум и память теряю, и становлюсь настоящим Мишуга. И тогда один бог ведает, что могу натворить. Дальше ничего не помню». Кроме того, что прибежали соседи, и доктор Леви все кричал, чтобы меня держали. Пришел в себя я лишь за столом в доме, и Голда сидела напротив и подавала мне блюдо с Кнейдалах. И тогда я устыдился, и разломил халу, и отделил жену мою и каждого из сыновей, а потом разлил вино и прочитал броход, молитву, положенную перед едой. Мы поели, и я отправил Гершела запирать лавку, а Якова отослал в детскую и наказал спать. Мы остались с Голдой вдвоем, и пока она хлопотала на кухне, я смотрел на нее. Я смотрел, и прошлое плясало у меня перед глазами праздничной хаванагилой. То, и что мы отплясывали с Голдой в день свадьбы, и 500 человек родни и соседи завидовали мне». потому что ночью мне предстояло лечь с самой красивой девушкой квартала Вавхадаш, а может быть и всей Бейершевы. Она ничуть не изменилась, моя Голда, даже родив мне троих детей. Осталась такой же стройной и ясноглазой, с тонкими бровями в разлет и шелковыми каштановыми локонами до плеч. Я долго смотрел на нее и молчал. И потом, когда вернулся Гершела и затих в детской, сказал, «Пойдем в постель Голда». Год назад Ребен Ахум спросил меня, делю ли я ложе с женою своей. Выслушал ответ и долго молча глядел на восток, туда, где исходила зноем пустыня Нигеф. Потом сказал, «Бог простит нам прегрешения наши. Ступай». На утро я, как обычно, пересчитал дни, оставшиеся до месяца Адар, порадовался, что их стало всего два, и отправился открывать лавку. До полудня я продал три золотых кольца и на нашейную цепочку с Могендовидом, а потом принял заказ на брошь и ожерелье для Эстер, племянницы доктора Леви, которая на шестой день месяца Зив будет справлять бат-митзву. «Весь квартал Вав-Хадаш покупает драгоценности только у меня», Так велел прихожанам рэбе на хум. А кто посмеет ослушаться рэбе?» «Не благодари, Ефраим», — сказал он в ответ на слова признательности. «Бог заповедовал нам, цадикам, заботиться о таких, как ты». «А каких таких?» — не понял я. «О ювелирах?» Мой дед был ювелиром, и мой отец, и мой старший сын Гершелы тоже станет ювелиром и займет мое место, когда я состарюсь настолько, что не смогу больше мастерить украшения. Так Яребен Ахуму и сказал. За час до заката я запер лавку и поспешил домой готовиться к шаббату Голда уже завершила уборку, сготовила хамин и дароват и испекла хремзлах. Едва стемнело, она зажгла праздничные свечи, и мы всей семьей сели за стол. Я разлил по бокалам вино и прочитал Минху и Маариф, молитвы, положенные накануне субботы. И мы сидели за столом допоздна. Я, Голда, и двое наших сыновей. Старший, Гершеле, который схож со мной лицом и нравом. И младший, Яков, уродившийся подобным моей жене. В субботу утром я, как положено, надел молитвенный талис и до вечера читал жене и мальчикам Тору, предписывающие заповеди и запрещающие, выдержки из книги Шмота и книги Ехескеля, строки из главы Бо и главы Хаходеш. Я читал строки, завещанные Всевышним, смотрел на голду и на рожденных от нее сыновей и радовался, что они у меня есть, и думал, что счастлив тот, кто любит свою семью так, как я, «Больше всего на свете после Бога». И еще думал, что завтра приедет Гита, и мы все будем в сборе. И почти совсем не думал о том, что Бог проклял меня, и что моей жене и детям запрещено ходить в синагогу по субботам, потому что они не евреи. Гита приехала на следующее утро, как мне и обещали. Ее привезли в таком же фургоне, что полгода назад доставили Якова, а до него Гершела и Голду. Фургон был желтым, в синюю полосу, с надписью «Jerusalem Electronics Inc.» на борту. Высокий плечистый сифарт выбрался из кабины, отворил дверцу кузова, и оттуда на землю ступила моя гита. Я бросился к ней, упал перед ней на колени, прижал к себе. Потом отстранил, вгляделся. и сердце моё едва не вылетело из груди от радости. Я так боялся, что она будет... не похожа. Но то была она. Моя дочь, кровиночка моя, ягодка. Такая же, как обычно. Такая же, как всегда. — Фирма решила сделать вам подарок, господин Гаон, — пробасил между тем Сефарт. — Как постоянному клиенту бесплатно. Спросите её что-нибудь. — Что спросить? — оторопел я. «Что хотите?» «Ты здорова, маленькая», — машинально спросил я. «Здорова, папа». Я почувствовал себя так, словно меня ухватили ювелирным бокорезом за сердце. Это был не ее, не ее голос, не живой. Механический, бесцветный, ничего общего не имеющий со звонким и чистым голоском моей малышки. Я вскочил, оттолкнул Гиту и метнулся к сифарду «Это не она!» — заорал я ему в лицо. «Ты кого мне привез? Кого привез мне, грязная свинья?» «О, с вами господин Гаон!» — изумился Сефард. «Которую заказывали, ту и привез. Точно по фотографии. Ей поставили голосовой блок за счет фирмы. Мы думали, вы обрадуетесь? В предыдущих моделях такого блока нет. робототехника знаете ли, не стоит на месте. Мы...» Я бросился на него, заехал головой в подбородок и сжатыми кулаками в живот. Он согнулся от боли, я добавил ногой, и в следующий миг он сокрушил меня ударом в челюсть. Мне показалось, что у меня взорвалась в голове такая штука. Я раньше помнил, как она называется, но за ненадобностью забыл. Я перестал видеть и перестал чувствовать. Из дальнейшего помню лишь... что вокруг были люди, и прорвался откуда-то издалека голос доктора Леви, говорящие несвязные слова, часть из которых я знал когда-то, но забыл за ненадобностью. Ракета Град. Сектор Газа. Всю семью в один миг. Роботов. Заставил себя забыть. Ментальный кокон. Каждодневный нравственный конфликт между религиозностью и преданностью погибшим. На грани сумасшествия. Кризис. Предварительный диагноз. Инсульт. Весь месяц Адар и половину Нисана я пролежал в больнице Сорока в беспамятстве. А когда, наконец, пришел в себя, у моей постели сидел доктор Леви. «Шалом!» — поздоровался он. «Молчи, тебе не нужно сейчас говорить. Твои родные здоровые ждут тебя. Они...» «Правда?» — перебил я, несмотря на запрещение говорить. «Бог-свидетель», — подтвердил доктор Леви. «У меня хорошая новость для тебя, Ефраим. Рэбе ездил с ходатайством в Ярушалаем к самому рэбе Ионе Мецгеру. Главный равенат постановил разрешить твоей семье принять Гиюр. Они прошли обряд обращения, и уже две недели как евреи, все четверо». «Я долго не мог поверить. Я подумал, что доктор обманывает меня». Ведь они не могли быть евреями, потому что они... Они... Я отчился вспомнить, кто они, и не мог, поскольку забыл это слово за ненадобностью. Потому что они не люди, понял я, наконец. «Настоящие еврей спросил я. «Ну, конечно, настоящие», — улыбнулся доктор Леви. «Богобоязненный и благочестивый ашкеназим». И тогда Бог дал мне силы, и я поверил. Я заставил себя поверить, как когда-то заставил забыть.